И приму вас себе в народ, И буду вам Богом, И вы узнаете, что я, Господь, Бог ваш, Изведший вас из-под ига египетского, И веду вас в ту землю, О которой я, подняв руку мою, Клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, И дам вам ее в наследие. Я...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 первенца Израилева, Ханох и Фалу, Хицрон и Харми — это семейство Рувимовы, сыны Симеона, и Емуил, и Иамин, и Агад, и Иахин, и Цахар, и Саул, сын Ханинеянки — это семейство Симеона. Вот имена сынов Левия по родам их, Герсон и Кааф, И Мерарий А лет жизни Левия было 137 Сыны Герсона Ливни и Шимейи, семействами их Сыны Каафовы Амрам и Ицгар И Хеврон и Узиил А лет жизни Каафа было 133 года Сыны Мерарий Махли и Муши Это семейство Левия по родам их. Амрам взял Иохаведу, тетку свою себе, в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было 137. Сыны Ицгаровы – Корей и Нефаг и Зихри. Сыны Узеиловы, Мисаил и Элцафан и Сифри. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Минадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава, и Авиуда, и Елиазара, и Ифамара. Сыны Корея, Асир, Элкана и Авиасав. Это семейство Кореевы. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футеиловых, и она родила ему Вот начальники поколений Левитских по семействам их. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь, выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон.